Да по этому шелопаю и повесит Джеки Доллоп", объявил крик. Он недавно женился на вдове. Джек Доллоп? "От негодяй", сказал кто-то из работников. Тес Дарбифилд тот ещё вспомнило это имя, имя человека, который обманул свою возлюбленную, а затем спрятался в мыслобойку и был сурово наказан матерью молодой женщины.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 А у нее как будто водились деньжата, фунтов пятьдесят было в год. На них то он и целился. Повенчались они в торопиях, а потом она ему объявила, что по выходе замуж теряет свои пятьдесят фунтов. Можете себе представить, как взбеленелся парень. С тех пор живут они как кошка с собакой. По делу ему. Жаль только, что бедной женщине приходится еще хуже. Лучше бы она глупо ему сказала, что дух её первого мужа не даст ему покоя, заметила миссис Крик. "Да, пожалуй", нерешительно отозвался хозяин усадьбы. "Ну, да ведь воно, вон ну, как вышло. Она хотела жить своим домом и боялась, как бы он от неё не улизнул". "А как по-вашему, девушки?" и он повернулся к работницам. "Она должна была сказать ему по дороге в церковь,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 В верховье реки работники срезали водоросли, и зеленая трава плыла мимо нее. Движущиеся островки, на которых она могла, казалось, поместиться, длинные пучки водорослей обвивались вокруг сваев, вбитых в дно, чтобы коровы не переходили реку в брод. Да, вот что было особенно больно. Вопрос, должна ли женщина поведать любимому истории своей жизни, был для нее тяжким крестом. А у других вызывал смех. Казалось, люди смеются над её мученичеством. Тесси раздалось за её спиной, и Клер, перепрыгнув через канаву, остановился под линею её. Ты моя невеста, правда? Нет, нет, я не могу. Ради вас, мистер Клер, ради вас я говорю нет. Тесс, и всё-таки нет, повторила она. не ожидая ответа, он обнял бы её за талию, просунув руку под распущенную косу. По воскресеньям девушки помоложе, в том числе и Тесс, завтракали не закаловые косы, а потом, отправляясь в церковь, сооружали высокую причёску, которая в будние дни помешала бы доить коров. Скажи она да, он поцеловал бы её. Несомненно, таково было его намерение, но её решительный отказ заставил заговорить его чуткую совесть. Жизнь под одной кровлей и неизбежность встречи ставили её как женщину в столь невыгодное положение, что он считал нечестным воздействовать на неё ласками, к которым он постеснялся бы прибегнуть, имея на возможность не встречаться с ним. Он не поцеловал её и снял руку с её талии. Это всё и решило У Тес хватило сил отказать ему только благодаря рассказу мистера Крика вдове. Ещё секунда, и её сопротивление было бы сломлено. Но Энджел не сказал больше ни слова. Он ушёл, и на лице его застыло выражение растерянности. Встречались они ежедневно, но быть может, реже, чем прежде. Так пролетели ещё 2-3 недели. Был конец сентября. Тесс по глазам Клэр угадывала, что он решился повторить свою просьбу. Теперь он изменил свою тактику, словно убедившись в том, что отказ её объясняется в конце концов лишь смущением и молодостью, а не испуганной его предложением. Её порывистые и уклончивые ответы, когда заходила об этом речь, подтверждали его догадку.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 Тость знала, что силы ей изменят. Религиозные представления о какой-то моральной законности первого союза и добросовестное желание быть искренней не могли её поддержать. Слишком горячо она его любила и видела в нём божество. Хотя она была простой, необразованной девушкой, всё лучшее в ней страстно жаждало его духовного руководства. Те супорно твердила: я не могу быть его женой. Но эти слова были пустым звуком. Они лишь доказывали её неуверенность. Его сознание и своей силы в словах не нуждается. Звук его голоса, повторявшего ей всё те же клятвы, переполнял её радостью и страхом. И добиваясь его отречения от неё, она больше всего на свете страшилась, что он подчинится. Так и всякий мужчина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 притворился на обиженный. Не называйте меня какеткой, это жестоко и несправедливо. Подождите немного. Пожалуйста, подождите. Теперь я подумаю об этом серьёзно. Дайте мне пройти. Её и в самом деле можно было заподозрить в какетстве, когда, держа вытянутые руки свечу, она попыталась улыбнуться, хотя говорила серьёзно. Ну так зовите меня Энджелом, а не мистером Клермом. Энджел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 на губах и умельнула лукавое усмешка. Клэр решил не целовать ее, пока не добьется ее согласия. Но Тесс в рабочем платье изящно под колотом, с волосами небрежно закрученными на голове, девушки причесывались позднее после доения коров. Эта Тесс заставила его забыть о принятом решении, и он прикоснулся губами к ее щеке. Она быстро сбежала по лестнице.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 Отец. Казалось, это нетерпеливое восклицание обрадовало её и успокоило, хотя она мужеством и решила быть великодушной воз зло себе. Так она и поступила. Но на вторичную попытку унизить себя у неё не хватило сил. К ним подошёл один из приходящих работников, и больше они не возвращались к разговору, который глубоко интересовал обоих.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 в чепце и в платье с короткими рукавами. Разумеется, этот костюм не подходил для поездки. Она бросила взгляд на своё лёгкое платье, но Клэр мягко настаивал, попросив фермера отнести домой искомеечку и подойник, она согласилась и уселась рядом с Клэром в повозку.